Поскольку он возвращался всегда очень голодный, Клеманс готовил ему обильный ужин, и они с радостью тоже принимали в нем участие. Гийом рассказывал им новости, говорил о делах или о людях, с которыми встретился, как будто он был их сыном, а они — его любящими родителями. Но в этот вечер он жестом и слегка улыбнувшись отказался от ужина. Немного горячего сидра, Клеман, этого будет достаточно. Осушил чашку одним глотком и ушел. Они были так ошарашены этим, что остались на своих местах возле большого стола и молчали. Она, держа кувшин с сидром, а он с опущенными руками, глядя на дверь, за которой скрылся хозяин. «Что вы на все это скажете?» проговорила, наконец, мадам Белек. «Боже милостивый, нам его подменили, нашего месье Гийома, всего за два дня!» «Если хотите знать мое мнение, Климан, мне это не нравится, совсем не нравится. Я должен побольше узнать о случившемся, иначе я не сомкну глаз всю ночь». Когда, постучал по Тантен, вошел в комнату Гийома, Тот раздевался, как он обычно это делал. То есть ходил по комнате и сбрасывал свою одежду на ковер. И утром Валентин, из которого Патонтен старался сделать настоящего слугу, убирал все это. Это была старая привычка еще со времен, когда он жил во дворце Жанна Валета, в Порто-Ново, где дом кишел слугами, и от этой привычки он никак не мог отделаться. Старый мажордом стал спокойно собирать одежду, как бы не замечая хмурого взгляда Тремена. Мне кажется, я сказал, что устал, проворчал он, оставь все это. Утром это уберут, а сейчас я хочу спать. Вот это меня и беспокоит. Вы устали от того, что проехали двенадцать лье в кабриолете? Это на вас не похоже. Или вы заболели. Странно проворчал Гийон. «Мне хочется спать, значит, я болен? Хватит притворяться по тентен. Если ты хочешь мне что-то сказать, говори, и покончим с этим». Абсолютно бесстрастно мажордом направился к кровати, на которой лежала ночная рубашка, а в это время Тремен снимал с себя дневную. Господин де Ронделер приходил вчера после обеда. Он хотел поговорить с вами по поводу дома-каторжника, Начал он. Но вдруг замолчал, уставившись на обнаженную спину Гийома. На коже, уже почти потерявший свой загар, он заметил маленькие отметины, пятна и даже царапины, настолько характерные, что старик стоял совершенно ошарашенный. «Ну же, продолжай!» «Что сказал месье Ронделер?» «Да ничего. Это может подождать и до завтра, и мне не стоило вас беспокоить этим». Бросив рубашку в руки Тремена, Патантен направился к двери так быстро, что Гийом почти не смог бы его остановить. Он вышел в широкий коридор почти бегом, но, подойдя к лестнице, облокотился на перила, чтобы дать себе передохнуть. Если бы он на секунду задержался в комнате Гийома, Он не выдержал бы и обнаружил весь тот гнев и отвращение, которые переполняли его. То, что он заметил на спине и шее Гийома, было самым худшим для семьи. Он сразу же мысленно увидел длинные тонкие руки Лорны и ее полированные миндальвидные ногти. Бедняга был так расстроен, что вот... следует чего-нибудь выпить, — подумал он, — и два или три раза глубоко вздохнув, стал спускаться по лестнице, чтобы зайти на кухню. Он был так поглощен своими мыслями, что не заметил в темноте галереи белую неподвижную фигуру, наблюдавшую за ним и быстро скользнувшую к себе, как только он скрылся из вида. дважды взглянув на своего приятеля, Клемант, Сразу догадалась, что он чем-то очень взволнован. Не говоря ни слова, она подошла к шкафу, достала бутылку яблочной водки, налила в стакан немножечко и передала старику —